Глава седьмая Лишь поздней осенью Филипп Вандердекен был пробужден от своего блаженного сна наяву извещением от капитана того судна, на котором он намеревался отплыть. Странно, но с первого дня его свадьбы с Аминой Филипп ни разу не возвращался к тяжелым мыслям о предстоящем отъезде. Только иногда мимолетно появлялось напоминание о будущем, но он тотчас отгонял его. Хотя время летело быстро, день проходил за днем и неделя за неделей, Филипп забывал о своей клятве в объятиях красавицы жены, а та старалась избегать напоминания о том, что могло омрачить ее любимого мужа. В одно прекрасное октябрьское утро кто-то постучал молотком в дверь дома Филиппа вандердекина Так как это означало приход кого-нибудь из посторонних, Амина поспешила выйти на стук. — Я желал бы говорить с мистером Филиппом Вандердекеном, — проговорил незнакомец полушепотом. Это был маленький тщедушный человек в одежде голландского матроса. Черты его лица были мелкими и острыми, само лицо мертвенно-бледным, а губы бесцветными. Он был наполовину рыжий, наполовину седой, почти без бороды, и по виду трудно было определить его возраст. Это мог быть и преждевременно стареющий молодой человек, и крепкий и бодрый старик. Самой выдающейся особенностью его внешности, которая сразу привлекла внимание Амины, был его глаз. У него был только один глаз. Правое веко было опущено и закрыто, а сам глаз, очевидно, вытек. Зато левый, единственный уцелевший глаз, был до того велик, что казался громадным, выпуклым и водянистым». Смотреть на этот глаз без содрогания было нелегко, тем более, что он не был оттенен ресницами. И так поразительно и необычно была внешность этого человека, что, глядя на него, вы не видели ничего, кроме этого глаза. Можно было сказать, что это не человек с одним глазом, а скорее один глаз с человеком. Но если присмотреться внимательнее, можно было заметить, что этот тщедушный человек был в сущности хорошо сложен, и его руки не походили на руки простых матросов ни формой, ни цветом. В манерах этого маленького человека было что-то надменное, неуловимое сознание собственного превосходства, внушающее неприятный страх. Темные глаза Амины на мгновение остановились на этом страшном лице, причем она ощутила дрожь и холод в сердце. Она попросила его войти в дом. Филиппа появление этого человека крайне удивило, тем более что последний, войдя в комнату, молча сел на диван возле Филиппа, на то место, которое только что занимала Амина. Филиппу почему-то показалось зловещим, что этот человек занял ее место. Все минувшее пронеслось в его памяти, и он с болью почувствовал, что его отрывают от короткой счастливой жизни, полной тихой радости, к жизни, исполненной опасности и страдания. Одно обстоятельство поразило Филиппа. Когда этот человек сел рядом с ним, какой-то могильный холод пробежал по всему его телу. Филипп побледнел, но не произнёс ни слова. С минуту длилось молчание. Одноглазый посетитель осматривал всё, и напоследок его взгляд перешел с буфета на амину, стоявшую перед ним. Он прервал молчание звуком, напоминавшим кашель, и задал вопрос. «Филипп Вандердекен? Филип Вандердекен, вы меня знаете?» «Нет, не знаю», — рассерженно ответил Филипп. Голос маленького человека звучал необычно. Он походил на подавленный крик, звуки которого продолжали звенеть у вас в ушах еще долго после того, как он перестал говорить. «Я Шрифтен, один из рулевых Тершилинга», — продолжал посетитель. «И явился сюда...» — он внимательно посмотрел на Амину — «Чтобы вырвать вас из объятий любви!» Взглянув на буфет, он добавил. «И от комфорта домашнего очага, и разлучить вас с этим!» Он несколько раз топнул ногой о пол, поднимаясь с дивана. «Разлучить с террофирма!» «Да-да, от земной тверди до могилы где-нибудь на дне океана! Возможно, и так, как вы полагаете!» Добавил он с тем же гоготанием, что и в начале своей речи, устремив на Филиппа испытующий взгляд. Первым побуждением Филиппа было схватить этого визитера за шиворот и вышвырнуть за дверь, но Амина, читавшая его мысли, смерила гостя взглядом, полным спокойного презрения, и сказала. «Никто из нас от судьбы не уйдет, любезный друг, и на суше, как на море, смерть возьмет свое» но я знаю, что если бы смерть заглянула в глаза Филиппу Вандердекину, лицо его не побледнело бы так, как теперь у вас. «В самом деле?» — воскликнул Шрифтен, явно раздосадованный, спокойной решимостью столь юной и прекрасной женщины. Переведя свой взгляд на серебряную статуэтку Мадонны на камине, он спросил, «Вы, как вижу, католик?» «Я католик», — сказал Филипп. «А какое вам до этого дело? Когда отправляется судно?» «Через неделю. Только одна неделя для сборов. Всего только семь дней, и придется расстаться совсем Осталось очень мало времени». «Более чем достаточно», — сказал Филипп, вставая с дивана. «Можете передать капитану, что я не опоздаю. Пойдем, Амина, нам нельзя терять время». «Да», — отозвалась Амина. И первым нашим делом должно быть гостеприимство. Господин, могу я предложить вам подкрепиться чем-нибудь с дороги?» «Ровно через неделю», — сказал Шрифтон, обращаясь к Филиппу и не отвечая на предложение Амины. Филипп кивнул, а маленький человек, повернувшись на каблуках, вышел из комнаты и вскоре скрылся из виду. Амина, обессилев, упала на диван. Слишком грубо и неожиданно прервал этот незнакомец нить ее кратковременного счастья, слишком бессердечно поступил с ее любящим сердцем. В его словах и манерах была явно преднамеренная злоба и жестокость, причем он все время старался дать понять, что знает больше других, и это смущало и пугало Филиппа и ее саму. Амина не плакала, но она закрыла лицо руками и размышляла, а Филипп ровными шагами ходил взад и вперед по маленькой комнате. Он снова с невероятной яркостью вспомнил почти забытую сцену. Опять ему казалось, что он входит в полутемную комнату, незаконченная вышивка лежит на полу, и он опять, содрогнувшись, видит лежащее на полу письмо.